Коттон принимает ванну. Пастор скривился от боли на краю чугунной ванны. В нее набиралась вода, он проверил ее пальцами. Девочка тихо сидела на плетеном кресле под окном возле ванны, едва доставая босыми ногами до клетчатой плитки. Коттон выключил воду и принялся медленно расстегивать пуговицы на рубашке. Сложил ткань, прикрывавшую его грудь, будто кусок рыбьей кожи. Грудь у него была широкая и волосатая, мягкую плоть живота пересекали белые шрамы, а над ними — свежие раны, повторяющие очертания извилистой реки и бою. Девочка сдвинулась к краешку стула и с удивлением уставилась на его живот. «Вы сами это себе сделали?» — спросила она. «Боль», — ответил он. «Долго была мне Богом». Капля воды громко упала из крана в повисшем молчании.